Глава 1. Варп-свидетель. За более чем вековой срок моей, постольку, поскольку и преданной службы Империуму, я повидал более чем приличное число проклятых императором Дыр, но ледяной мир сими Орехалки, медные обезьяны. Несмотря на все мои усилия отследить истоки этого названия, его происхождение остается неизвестным. Кажется, можно с достаточной уверенностью предположить, что обсуждаемый мир был в прошлом знаменит присутствием некой статуи или монумента. Но почему кто-то решил таким образом отметить память этого животного, остается секретом. Останется в моей памяти как один из самых неприятных. А если вы учтите тот факт, что за годы службы я своими глазами видел внутренности цитадели темных эльдаров и мир и гробниц и некронов, и это лишь наиболее прелестные, если можно так сказать, примеры, думаю, это убедит вас, что пребывание на указанной планете стало одним из самых жутких и опасных в моей карьере, и без того полный невероятных спасений от практически неминуемой смерти. Хотя в тот момент, когда наше подразделение получило приказ выдвигаться, все казалось не так уж плохо. К тому времени я служил с 597-м Вальхельским полком уже чуть больше года и успел втянуться в достаточно уютную рутину. Я хорошо уживался с полковником Кастин и с ее заместителем майором Браклау. Похоже, они считали меня другом настолько, насколько это возможно по отношению к полковому комиссару». Благодаря той славе, которую я приобрел в результате наших приключений на Гровалаксе, мне было обеспечено хорошее отношение рядовых. Несомненно, большинство из них приписывали мне, и не без причины, то вдохновляющее лидерство, что позволило подавить злостный мятеж, в результате которого на злополучной планетке было развязано такое кровопролитие. К тому же, под моим началом они получили там первое боевое крещение и славу, на которую теперь могли с гордостью оглядываться. Рискну похвастаться, что с этой точки зрения я вполне мог быть довольным собой. Я принимал командование над раздробленным, если не сказать, грызущимся подразделением, на скорую руку слепленным из остатков двух истощенных в боях полков, к тому же разнополых, которые с самого начала недолюбливали и не доверяли друг другу. Теперь же, если передо мной стояла проблема, то совершенно иная. Поддерживать дисциплину по мере того, как войны все охотнее сотрудничали и воспринимали новые совместные здания с энтузиазмом, порой излишним. Братская любовь, превышая допустимый уровень, то и дело вызывала размолвки в сложившихся парах, ревности, и бурные расставания. Я начал понимать, отчего подавляющее большинство подразделений имперской гвардии разделено по половому признаку. К счастью, мер более суровых, чем строгий выговор, распределение зачинщиков по разным отрядам и отсылка за советом капеллану почти никогда не требовалось, так что мне удавалось без лишних усилий сохранить свой тщательно вылепленный образ заботливого отца-командира. Вальхальцы, сами уроженцы Ледяного Мира, конечно же, были более чем рады услышать, что нас посылают на Семиорихалку. Не успели мы выйти на орбиту, как обзорные площадки запрудили свободные от вахты солдаты, которым не терпелось увидеть наш новый, на несколько предстоящих месяцев, дом. Перекличка радостных голосов сопровождала меня, Кастин и Браклау, весь путь до Капитанского мостика. Мой же энтузиазм, не надо и говорить, был гораздо более сдержанным. «Красота, верно?» произнес Браклау острыми взгляд серых глаз на гололитический дисплей. Мерцающее изображение планеты было словно подвешено в центре глубокой ниши, полной теней таинственных механизмов. Офицеры, палубные матросы и сервиторы, столпившись вокруг, производили манипуляции, обыденные для всех экипажей звездных кораблей. По меньшей мере дюжины человек вилась вокруг гололита, размахивая планшетами данных или управляя приключителями, встроенными в потемневшие от времени дерево контрольных кафедр, усеивавших основную палубу под нами. Капитан Дюран, командир старого грузового корабля, спешно привлеченного к транспортировке нашего полка из казарм на Коронус Приме, только покачал головой. Коронус Прима была той большой имперской базой на окраинах Дамоклого залива, куда имперские войска, отозванные с Гровалакса, были посланы в ожидании дальнейших назначений. Вероятно, Мониториум решил, что занимать целый специально оборудованный десантный корабль для высадки только одного полка не стоит и реквизировал для этой задачи подходящий гражданский корабль. «Если вам нравятся новые планеты, то я полагаю, это даже неплохо», произнес он тоном, не побуждавшим к дальнейшей дискуссии, а его оптические импланты даже не дрогнули в сторону изображения. Средних лет, грузный и седой, Дюран был до того напичкан угметикой, что если бы не капитанская форма и почтение, с которым к нему относился экипаж, я мог бы спутать его с сервитором. С его стороны, впрочем, было весьма любезно пригласить нас на мостик, и я был готов смотреть сквозь пальцы на отсутствие у него подобающих манер. Только потом я понял, что для капитана это был, по-видимому, единственный способ встретиться с пассажирами. По всем признакам, Дюран был такой же частью внутренних систем корабля, как контрольные шлемы или навигатор, каюты которого предположительно находились в бронированной надстройке, зловеще нависавши на тем местом, где стояли мы. Как бы циничен я ни был в отношении подобных вещей, я не мог не признать, что Браклау прав. С высоты орбиты, на которую мы вышли, мир под нами светился, как чудесная жемчужина, переливающаяся тысячи оттенков серого, синего и белого. Вали облаков неслись над ней, закрывая контуры горных хребтов и залитых глубокими тенями долин, каждая из которых могла бы вместить приличных размеров город. Несмотря на слабое разрешение картинки, я не мог не поискать взглядом кратер, который должен был остаться там, где удар грубо обработанного полого фрагмента астероида потревожил этот непорочный мир, словно плевком запятнав его своим содержимым орками. «Великолепно!» – прошептала Кастин, не замечая обмена репликами между Браклау и Капитаном. Ее глаза были распахнуты, словно у ребенка, их синева отражала находящееся перед нами изображение снежных ландшафтов. Чистый свет бросал на рыжие волосы Кастин яркие отблески. Полковник, как и её подчиненный, казалось, была всецело погружена в туман ностальгии. «Я легко мог понять от чего. Гвардия посылала свои полки туда, где они были нужнее всего, и Вальхальцам редко подал шанс сражаться в климате, где они чувствовали себя как дома. Из всех планет, что эти два офицера видели с тех пор, как поступили на службу, семья Орехалка была, пожалуй, наиболее похожа на их родной мир. Я физически ощущал их нетерпение спуститься и почувствовать вечную мерзлоту под подошвами сапог, я же стремился туда вовсе не так рьяно, о чем вам не трудно догадаться. Я не был горофобом, как многие урожанцы Ульев. Несмотря на то, что Каин часто упоминает о своем происхождении с мира Улья, он ни разу не уточняет, что это за мир, и редкие уточнения, которые он приводит о своем происхождении, являются весьма непоследовательными. Выражение, которое он приводит здесь, не отражено ни в одной из антропологических баз данных, но это может ничего не значить потому, как оно могло быть обычным в одной маленькой секции его родного Улья, например, на отдельном домовом уровне или в поселении нижней части Улья. И достаточно высоко ценю свежий воздух и приятный климат, но что касается ледяных миров, я никогда не видел особого смысла в том, чтобы, находясь на них, вообще вылезать на погоду, как говорили у нас дома. «Мы спустим вас как можно быстрее», — сказал Дюран, едва сдерживая радость по поводу того, что без малого тысяча гвардейцев обоего пола покинет его корабль. Не скажу, чтобы я осуждал капитана, чистота сердца не является комфортабельным лайнером, Возможности чем-то занять себя были на нем редкими и немногочисленными. Команда явно возмущалась тем, что жилые помещения заполонили сотни скучающих солдат. Строевые муштры, которые мы проводили в немногих трюмах, незабитых нашими машинами, припасами и разобранными казармами, не хватало для того, чтобы позволить квартирцам выпустить пар. Так что в воздухе сгущалось определенное напряжение. К счастью, нам удалось сразу разобраться с теми немногими потасовками, которые все таки случились. Кастин была не в настроении возвращаться к тому, что мы испытали на борту праведного гнева. На борту этого пехотного транспорта, вскоре после прибытия Каина в полк имело место серьезное нарушение правопорядка. Несколько солдат-полка и полицейских из числа экипажа погибли. За подробностями этого происшествия обратитесь к отчету комиссара о гроволакском инциденте. И вело себя достаточно жестко. Мне же оставалось разъяснять свежеразнятым драчинам, что они позорят имперскую форму и раздавать соответствующие наказания. Ну и, конечно, когда у вас на руках несколько сотен здоровых молодых мужчин и женщин, запертых в ограниченном пространстве на долгие недели, трудно рассчитывать на то, что они не найдут способов развлечься. Это составляло для меня еще одну совсем другого толка проблему, но о ней я уже сказал ранее. Несмотря на постоянное раздражение от необходимости разбираться с кучей мелких нарушений устава, я не так уж рвался увидеть конец нашего путешествия. Я и раньше много раз сражался с орками и знал, что, несмотря на всю их грубость и глупость, Этого противника не стоит недооценивать. Насколько мне подсказывало, торки всегда были в численном большинстве, и стоило им занять плацдарм где бы то ни было, от них становилось трудно отбиться. А на Симе Орехалке, благодаря везению или врожденному чутью, они нашли еще и цель, за которую посчитали достойным побороться. «А отсюда можно видеть добывающий комплекс?» — спросила Кастин, с неохотой отрывая взгляд от Галолита. Браклау последовало ее примеру, Его темные волосы прошелестели по воротнику Шанели, когда он поворачивался. Дюран кивнул, и, вероятно, повинуясь его воле, участок легонько мерцающей планеты перед нами головокружительно увеличился, как будто мы падали на него по баллистической траектории. Даже осознавая, что это только проекция, я не смог не почувствовать, как мой желудок на секунду подступил к горлу, прежде чем самоконтроль и привычка взяли своё. Я понял, что уже подсознательно анализирую открывшуюся нам тактическую картину. Слегка прищуренные глаза моих спутников выдавали, что они заняты тем же самым. Несомненно, они привлекали к делу свое глубокое знание природных условий, подобных тем, что открылись перед нами, да так, как я никогда не сумел бы сделать.